глава 17 гвардия не задумываясь ответил добрыни от мелочи толку не будет бам бастион крепкий 7 миллионов 3хп реликтовый я и сам думал примерно в том же направлении поэтому мысленно тыкнул в соответствующий пункт с рейтинг-2 ошибка изгой находится вне рейтинга Внимание, личный рейтинг скрыто, минус 3, 25 заблокировано. М да, если раньше мне геометрическая прогрессия, используемая в игре, нравилась, то сейчас я резко поменял свои взгляды. Минус 3. Появившимся демонам не было нужды приказывать, что делать. 66 отборных исчадий ада дружно взмахнули своими огненными мечами. И в посмертии, в какой уже раз, вспыхнул филиал ада. Внимание! Принять власть над восьмым доминионом. Два из четырех. Да, нет. Внимание! Гнев владыки использован. Внимание! Призвать легион. Да, нет. Внимание! Призвать гвардию владыки. Да, нет. Внимание! Призвать продавшегося инферно. Да, нет. Еще немного, и я не желая того, стану владыкой инферно. К тому же, я подбежал к краю площадки и посмотрел вниз. Долго демоны все равно не продержатся. Что осталось? Добрыня уже был рядом, без остановки накладывая каменную кожу на призванных мной демонов. Кстати, интересно, откуда я их призвал? Мелькнула в голове спонтанная мысль. Кроме призыва легиона, остался призыв продавшегося инферно. Есть возможность посмотреть, кто это такой? уточнил гном. Сейчас попробую. Давай, коротко мотнул головой гном. А я пока нас прикрою. Добрыня сцепил руки в замок и упал на колени. С силой вбивая кулаки в площадку. «Трамп!» Казалось, вибрация, пройдя сквозь наш матовый карандаш, усилилась в несколько раз. Земля под нежитью вспухла, снимая половину жизней, и прокатилась вперед, сбивая костлявую армию с ног. «Бастион в три раза усиливает мои заклинания», мимоходом похвастался Добрыня. «Попробую завалить этого архаровца». Я не ответил, напряженно всматриваясь в развернувшийся пункт, продавшийся инферно. К моему удивлению, в списке значилось пять имен. Эрдон Могучий, воин-берсеркер. Олеголас Меткий Имперский Лучник. Казимир Огненный, Красный Архимаг. Эдуард Великий, Крадущийся в Тени. Морган Фриман, Епископ Хельма. «Привет, Эдик! Так вот откуда у тебя такой божественный скрыт. Теперь многое встает на свои места». Будет, конечно, забавно, если я призову его в нескольких шагах от храма Лос, но какой от него здесь толк? Другое дело красный архимаг или епископ Хельма. Первый может залить армию нежити огнем, а второй, насколько я понимаю, специализируется не только на защите, но и на упокоении нежити. Воины и лучника я даже рассматривать не стал, не тот случай. И все же, архимаг или епископ? «Алекс», — послышался тревожный голос Добрыни, — «демоны заканчиваются». «Класс, если гвардия держится от силы пару минут, то что уж говорить о Легионе?» «Однозначно нужно призывать кого-то из продавшихся. Вот только кого?» На секунду я испытал жгучее желание посоветоваться с Добрыней, но тут же раздавил себе эту мысль. «Я и так слишком часто советовался со всеми вокруг, и особенно с Максом». Пришло время целиком и полностью взять на себя ответственность за свои поступки. Бам! Бастион, крепкий. 6 миллионов 4 хп, реликтовый. Чертов скелетон все же прорвался сквозь гвардейцев инферно, и наша башня вздрогнула от очередного сокрушительного удара. «Алекс!» В голосе Добрыни прозвучала тревога. «Я же все никак не мог выбрать, кого призвать. К тому же мой выбор сильно осложняло отсутствие уровней продавшихся». А что если... Я бросил взгляд в открытое окошко инвентаря на кристалл огня. Может попробовать залить все пространство вокруг бастиона морем огня? Выиграем примерно три минуты, а там подтянутся старшие товарищи скелетоны и все. Бам! Бастион крепкий, пять миллионов, пять хп, реликтовый. Здоровье скелетона стремительно уменьшалось, но он, не обращая внимания на демонов с огненными клинками, целеустремленно долбил наш бастион. Бам! Бастион, крепкий, 4 миллиона 6 хп, реликтовый. Черт возьми, похоже, все-таки придется использовать кристалл огня. Мой взгляд скользнул на лежащие в соседних ячейках кольцо громовержца и вялый меч, а я замер на месте, пронзенной догадкой. Ха! Ха-ха! Вялый, чтобы его меч! Секунду я потратил на то, чтобы пробежаться по описанию божественного артефакта. Вялый меч, не до меч, не до хлыст. Его невозможно сломать, им невозможно убить. Активный навык, все на одного, божественный». Еще секунда ушла на набросок плана беседы. Третья секунды мне не понадобилось «Добрыня, кровь из носу дай мне минуту». «Внимание, призвать продавшегося инферно?» «Да». Я остановил взгляд на Эдуарде Великом и подтвердил свой выбор. «Какого чехта?» – в голос удивился появившийся передо мной Рога. «Что за хиня?» «Привет, Эдик!» — я лучезарно улыбнулся, озирающемуся по сторонам плуту. «Сделаешь все так, как я тебе скажу, вернешься обратно с еще одним божественным артефактом. Решишь жульничать? Лишу тебя навыка скрыта «Алекс?» — игрок с изумлением посмотрел на меня. «Но как ты?» «Эдик, соображай быстрей!» Я продемонстрировал плуту скипетр владыки. «Если не интересно я забираю дарованный навык и вызываю следующего добровольца. Ну, что надо сделать?» Сморщился Рога. «Сначала договор на рейтинг», я протянул роги ладонь. «Не-не-не», Эдик спрятал руки за спину и огляделся по сторонам. «Где это мы?» «Все, пока», я направил скипетр на Рогу. «Властью данной мне инферно...» «Стой!» Аж взвизгнул Рога, мгновенно теряя интерес к происходящим вокруг событиям. «Что за договор?» «Взять артефакт, отбежать на 100 метров на...» Я сориентировался по карте. «На запад. Активировать его, продержаться полчаса?» «Я решил взять время с запасом. Все?» «Где в подвох?» Подозрительно прищурился Рога. «Бам!» «Бастион крепкий. 3 миллиона 7 000, 000 хп. Реликтовый». «Подвох в том, что если нарушишь договор, потеряешь весь свой рейтинг». Я невозмутимо пожал плечами, усилием воли подавив дикое желание бросить взгляд на Добрыню. «А если его не примешь, то свои божественные навыки, ну...» «Твай!» — как-то жалобно сообщил мне Эдик, протягивая ладонь. Мне даже на секунду стало жаль этого картавого игрока, вся вина которого была только в том, что он вел свою игру, которая никоим образом меня не устраивала. Но, выбирая между собой и подленьким Рогой, нужно было быть полным дебилом, чтобы выбрать Рогу договор я крепко сжал его руку сверля рогу немигающим взглядом договор обреченно согласился эдуард великий внимание шантаж удел сильных телом но не духом плюс один шантаж текущее значение 2 внимание эдуард великий поставил на кон весь свой личный рейтинг скрыто 5 давший слово держись а не давший крепись держи эту сосиску я протянул ему вялый меч запад в ту сторону Эдик зло сверкнул глазами, покосился туда, куда я указал здоровой рукой, и без разбега прыгнул с площадки. Со стороны это больше всего походило на прыжок веры. Вот только вместо телеги с сеном Рога приземлился на голову второму скелетону, силой оттолкнулся от его затылка, и ласточка исчез среди океана нежити. Бам! Бастион, крепкий. Два миллиона восемь хп, реликтовый. Бам!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 Все три события произошли в один миг, и я на мгновение растерялся. Тут тебе и Рога, и убитый демонами Скелетон, который все-таки успел нанести последний удар по нашей крепости, и подошедший к Бастиону брат-близнец Скелета с 1208 уровнем. Принять верное решение я просто-напросто не успевал и решил довериться своему телу, которое уже летело на нового Скелетона, выставив перед собой меч-кладенец. «Хрумк!» Здоровенная костяная дура рассыпалась от единственного касания острия, а я полетел дальше, прямо в бескрайнее море нежити. Не зря говорят, что страх придает силы. Я так струхнул, что и сам не заметил, как оказался на другом фланге, оставив после себя лишь поднимающуюся вверх костяную пыль. Кладенец порхал в моей здоровой руке, без нареканий превращая высокоуровневую нежить в горстке костяной пыли, а сам я думал лишь об одном — только бы не задело. Описав мечом круг, я чудом зацепил гончую 750 -го уровня, которая тут же рассыпалась пеплом, и бросил оценивающий взгляд по сторонам. Моё здоровье мигало в красной зоне. Земля перед крепостью очистилась от нежити, а мне пора было возвращаться на смотровую площадку бастиона. Но летать в посмертии мне категорически не хотелось. Впрочем, сейчас у меня не было иного выхода. Прикрою Добрыня верно расценил мое замешательство, и вокруг меня один за другим выросли четыре гранитных голема восьмисотого уровня. А плохо так гном-агроном раскачался в посмертии. Как говорится, кому война, а кому и мать родная. Големы по росту ничуть не уступали подходящим к бастиону скелетонам, и я решился на полет. Оттолкнувшись от земли, я взмыл вверх, и на голой интуиции метнулся сначала влево, потом вправо. «Дзанг!» Бастион крепкий, 750 10 хп, реликтовый. Дзанг. Бастион крепкий, 500 11 хп, элитный. Ядрёно-вош, изумлённо пробормотал Добрыня. Стоило мне взлететь, как откуда-то из центра карты прилетели одно за другим пять костяных копий. Если, конечно, можно назвать копьём здоровенную берцовую кость великана, заточенную с одной стороны. По длине каждая из таких косточек была, как три меня, а по толщине как два Добрыни». Эдакое загробное ПВО. Первые три копья принял на себя призванный Добрыней Голем, после чего рассыпался на гравий. Остальные два врезались в бастион, сняв по четверть миллиона хп. «Если план с Эдиком провалится, то даже не знаю, что делать». «Хорошо, что не полетели», — нервно хохотнул Гном. «Нам бы такое ПВО для защиты полей от беспилотников-конкурентов». Я не стал уточнять, какие поля он имеет в виду, вместо этого впившись глазами в карту. Лизуну оставалось ползти не более пяти минут, а красная точка, обозначающая Эдика, стремительно удалялась на запад. «Алекс!» Я поднял глаза и увидел приближающегося к бастиону скелетона двухтысячного уровня. Големы храбро бросились ему на перерез, но скелетон не обратил на них никакого внимания. Занеся над собой меч, Он целеустремленно шагал к нам, и я, казалось, ощущал на себе его полный ненависти взгляд. За ним шагал скелет 1800 уровня, две костяных химеры 2500 уровня, ползла шипастая костяная гусеница 1500 левела. Если он ударит... Договаривать Добрыни не стал, но оно и не требовалось. Мы оба знали, что будет, если скелетон опустит свой меч на бастион. Добрыня швырнул в него здоровенный валун, который снял почти 15% здоровья. Я выпустил весь свой арсенал молний, опустив шкалу здоровья скелетона еще на 35%, но чертова махина безучастно приближалась с занесенным над головой мечом. «Будем прикрываться големами», — бросил Добрыня, но мы оба знали, что это лишь слова. Скелетон перешагнул через лабиринт размашисто опустил свой меч прямо на меня. На этот раз я не стал зажмуриваться и встретил его лицом к лицу. Со стороны, наверное, это смотрелось эпично. Здоровенный скелет, чей меч летел прямо на темной шестиграни крепости, и одинокая фигура воина со вскинутым над головой мечом. Вот только я так и не узнал, что будет, если наши клинки столкнутся. Меч скелетона замер в каком-то метре от кладенца, а сам воин с ужасным скрипом повернул свою башку направо а вместе с ним направо покосилась и остальная нежить. «Вроде пронесло», — шепотом уточнил Добрыня. «Вроде», — осторожно согласился я, наблюдая за тем, как нежить бредет на запад за невидимым и отчаянно желающим выжить картавым разбойником. «Не жалко его», — уточнил гном. «Не очень», — честно ответил я. «Не любишь картавых», — подозрительно прищурился Добрыня. «А это тут при чем? «Ну как», — Добрыня посмотрел на армию нежити, которая в полном составе двигалась на запад. Он же не жилец. А вот в этом я очень сомневаюсь. Не согласился я, то и дело поглядывая на часы. Эдик парень умный, в некоторых моментах даже слишком. И я думаю, это только дело времени, когда он догадается выбросить меч. «Ты серьезно?» — гном посмотрел на меня, как на идиота. «Да он выбросит его прямо сейчас, и вся эта арава вернется к нам. Знаешь, Добрыня, я философски пожал плечами». Я немного разбираюсь в людях, и такой, как Эдик, не в жизни выбросит божественный артефакт. Даже если это не артефакт, а насмешка богов. И все же, если я окажусь неправ, то придется воспользоваться последним козырем. Я продемонстрировал гному кристалл огня. В принципе, я еще мог попробовать призвать сюда дружину Перуна или благодаря выученному навыку из ветки мастера порталов кого-нибудь из моего отряда. Но у меня были огромные сомнения на этот счет. Хватит на моей совести и одного Эдика, который, бог его знает как, будет выбираться из загробного мира. Я до последнего ждал, что Рога все же поборет свою жадность и выбросит меч, что нежить снова начнет штурмовать наш бастион, что останется 11-12 хитпоинтов до полного уничтожения, и все скелеты вдруг замрут, как вкопанные. Но в этот раз голливудского драматизма удалось избежать. Сначала в воздухе раздался звон натянутой струны, затем по равнине прокатилась белесая волна. Скелеты превратились в костяные скульптуры, а мы с Добрыней уже летели вниз. Гном орала матерился, я же всеми силами пытался удержать неожиданно тяжелого игрока на весу. хрена единственное, что спросил меня, покрасневший как помидор Добрыня. «Нам нужно добраться до темницы быстрее, чем до этого додумается Рога», — терпеливо объяснил я. «Аргумент», — признал добрыни и мы побежали. Честно говоря, я сильно сомневался, что Эдик сумел понять, куда он попал и что делать дальше. Скорее всего, Рога, пользуясь моментом, попытается найти укромное место и затаиться там. Но исключать того, что он решит рвануть в центр карты, было нельзя. К тому же я не знал, сколько именно скелеты будут стоять, как ледяные скульптуры. Может, у нас всего минута, а потом мне жить снова отомрет. Добрыня, видимо, думал о том же. Гном один за другим опрокинул в себя два флакона с алой жидкостью, после чего его скорость существенно возросла. Я же скользил над землей с легкостью, огибая скелетов, замерших в самых странных позах. «Мне кажется, или они дрожат?» — с беспокойством в голосе уточнил Добрыня, и я был вынужден с ним согласиться. Действительно, с каждой секундой встречаемая нами нежить дрожала все сильнее, словно стремясь сбросить с себя ненавистное оцепенение. Мы же, наоборот, двигались все медленнее, так как с каждым пройденным шагом силы как будто бы вытягивались. «Держи!» — я, скрипя сердце, протянул гному ковер-самолет. Да, жаба заходилась в истерике, но здравый смысл подсказывал, что я все сделал правильно. «Уж лучше добраться до темницы в целости и сохранности», чем пожалеть артефакт и лечь под клинком какого-нибудь лича прямо перед самым финалом. К тому же мы с Добрыней бледнели прямо на глазах, а Ману словно начал откачивать гигантский насос. «Давай за мной!» Гном молча вцепился в ковер самолет, как заправский Аладдин, и бросил его вверх, следуя за мной. Я сделал ставку на то, что смертоносное ПВО не работает, и, чувствуя, как невидимый таймер отсчитывает последние секунды, мчался к стремительно приближающейся темнице. Нам не хватило какой-то секунды. Уже на подлете к безжизненному куску земли, на которой возвышалась матовая тюрьма, я сначала услышал звон лопающейся струны, а затем сверху просвистела смерть. Вжух, дзанг! Ржавый меч должен был рассечь меня на две почти ровные половинки, но Добрыня каким-то чудом догнал и прикрыл меня сверху. Сфера, в которую он спрятался, разлетелась фонтаном осколков, а я, изогнувшись в воздухе, рванул побелевшего гнома на себя и вниз. Вжух! Второй удар, последовавший от небольшого, всего-то два с половиной метра скелета в темных доспехах, располовенил ковер-самолет. Но мы с Добрыней были уже в безопасности. По какой-то причине нежить не могла пересечь выложенную камешками круговую линию. Что меня, несомненно, очень радовало. «А-а-а-а!» крик. «Спасибо!» — прокряхтел Добрыня, из которого на глазах убывала жизнь. «Да и я, если честно, чувствовал себя сейчас так, будто миллион пиявок высасывали из меня жизненную силу. Помочь? Я сам!» — упрямо мотнул головой гном и, выставив ключ вперед, нетрезво зашагал к темнице. «Я же сначала похвалил лизуна, который довольно лежал на светящемся портале, а затем мой взгляд остановился на интересной штуке». Я обогнул темницу и подошел к человеческой фигуре, накрытой куском темной ткани. Не в силах сдержать любопытство, я потянул покрывало на себя, автоматически убрав его в инвентарь, и пораженно уставился на прятавшуюся под тканью статую, точнее статуи. За спиной послышался звон цепей. Видимо, Добрыня скидывал оковы узника обладающего ярко-синими глазами. Перед глазами побежали простыни текста типа «И». Внимание, Кощей Бессмертный был освобожден из многовекового плена. Но ничего этого я не замечал. Все мое внимание было приковано к искусно вырезанным золотым статуям мужчины и девушки. Я смотрел на них и не знал, что мне делать, смеяться или плакать. Передо мной стояли вихри и моришка.